Глава 30. «Нельзя так бездумно расслабляться. Надо было думать о последствиях», — упрекала себя Ульяна. Вот уже несколько минут настраиваясь на работу за чашкой кофе перед монитором, разговор с Барховским в лифте до сих пор откликался в теле изжогой. «Неужели теперь посмеет меня третировать? Но ведь сам пришел! Надо бы побыть мышей и перестать попадаться ему на глаза. А если нет...» то прямо и поговорю с ним. Что он вообще себе позволяет? Я ему не девочка по вызову. «Девочки, через пять минут летучка с Маевской!» Раздался звонкий голос Цапиной в двери отдела, а дальше только ее тяжелые цокони по коридору. «Она свои лбутены спецом железом подковывает, даже наушники не спасают!» — улыбнулась Антонина, снимая наушники. «Ну вот, только сосредоточишься!» — проворчала Айгуль тяжело поднимаясь из кресла и потягиваясь. «На пирожных-то? Ага!» съязвила Березина, косясь на утреннюю тарелку с эклерами на столе коллеги. «И откуда в тебе столько яда, Славка?» вздохнула Антонина. «У нее вместо жира желчь вырабатывается», хмыкнула Айгуль. «Вот до чего доводят диеты». «Девочки, ну хватит!» попросила Марина. Ульяна сняла наушники и присоединилась ко всем за широким столом отдела. «Привет всем!» Вошла Рената и положила на край стола стопку конвертов А4, а потом подвинула свободное кресло и села. «Нам поступила непростая задачка от очень известной личности в шоу-бизнесе. Имя не раскрываю. Общение между собой по этой задаче я запрещаю. Идеи не должны пересекаться. Иначе у всех будет одно и то же». А клиенту нужно несколько оригинальных вариантов, принципиально отличающихся друг от друга. Если будет несколько вариантов, отлично. Какие сроки? Уточнила Ульяна. Макет нужен к понедельнику. Клиент важный, ищет издательство, с которым будет работать на постоянной основе. Выбрать он должен нас. Коллекторы тоже получили свое задание. Дело за обложкой. В конвертах тех заданий синопсис. Другой информации нет. Вопросы? «Верно ли я понимаю, общение с клиентом не предполагается?» — спросила Ульяна. «Да», — с сожалением покачала головой Рената. «Но вы у меня умницы. Все у вас получится. Того, чью работу выберет клиент, ждет солидный бонус. Это своеобразный конкурс». «А когда же выполнять работу? У нас у всех загруз, еще и очередь из заказов», — спросила Фетова. «Да, задание будет внеурочным, но со временем вы как-нибудь определитесь». «Как? Мы домой являемся почти в семь-восемь!» огорченно с брови домиком Велина. «А я вообще занята на выходных!» «Недовольно», сказала Березина. «Еще кто-нибудь хочет поплакаться?» Иронично улыбнулась Рената. «Извините, у меня онлайн-встреча с клиентом. Не хочу опаздывать», — неожиданно вспомнила Ульяна и поднялась. «Можно возьму с собой, посмотрю по пути в переговорную?» «Конечно, конечно!» Одобрительно кивнула Маевская и подвинула конверты на центр стола. «Девочки, разбираем! В понедельник все макеты у меня на диске. Всем удачи и вдохновения!» Ульяна взяла конверт, вернулась к столу за планшетом и торопливо вышла из отдела. Но, вспомнив, что рядом с переговорной лучше не появляться, свернула к зоне отдыха. Ну и тут, на углу коридора, едва не врезалась в Барховского, говорящего с незнакомой женщиной средних лет. «Извините», — едва слышно проронила она, даже не взглянув на них. Ну, прям бельмо в глазу. На задание от главреда Ульяна так и не взглянула. Переговоры с дьявольской троицей, так назвала она доставшихся ей сложных заказчиков, накладки со срочными заказами в типографии, которые пришлось улаживать через директора, так как главный технолог не хотел браться за работу вне согласованного графика. И два очередных проекта от совершенно разных клиентов, но походивших друг на друга стои лишь разницей, что единороги отличались цветом шерсти. Замок с тремя башнями на горе, героиня-блондинка в алом платье, в седле и зелень вокруг, клоны, да и только. Как развести две идентичные идеи без прочтения текстов? Ульяна не представляла. А авторы на отрез отказались присылать ей даже синопсис, но требовали, чтобы обложки были не похожи ни на одну с подобной тематикой, расплодившихся в интернете. Но нерабочие моменты и суета утомили Ульяну. Ее беспокоило, что на такие простые сюжетные обложки для фэнтези не хватало фантазии. А раньше такого не случалось. Быстро перекусив, Ульяна снова вернулась на рабочее место и попыталась набросать другой эскиз. Сроки для согласования поджимали. Проработка идеи шла тяжело. Новые образы никак не складывались. Такого творческого ступора у Ульяны никогда не было, даже когда она развелась, и тем более, когда разочаровалась в Аркадии. Хотя после таких личных передряг в ее творческих работах появились глубина, драматизм и острота. Она отодвинулась от стола, села удобнее, сутулилась, опустила голову и завела пальцы в волосы на висках, А потом стала методично массировать голову. Волосы упали на лицо, голова стала освобождаться от вялых мыслей. Еще немного, и я буду в норме, уговаривала себя Ульяна. Творческая настройка послышался сверху насмешливый вопрос. Ульяна тут же подняла голову, волосы спутались у лица, но она сдержанно пригладила их и заправила за уши. Чего вы на этот раз хотите? мельком взглянула на Барховского она. Тот. Оперся ладонью на край стола, медленно склонился и, не отводя от нее лукавого взгляда, произнес «Я хочу вас». Ульяна мгновенно выпрямилась, бегло окинула кабинет, но с перерыва еще никто не вернулся и возмущенно уставилась на мужчину. По взгляду Барховского она поняла, что он забавлялся ее испугом, нравилось играть на ее нервах, щеки запекло от смеси смущения и раздражения, а он на секунду хитро сузил глаза, отвернулся и продолжил. «Идите за мной». «Что?» — возмутилась она в спину уходящего нахала. «Не бойтесь, ваша честь в этом офисе не пострадает», — ухмыльнулся тот. Не сдержалась Ульяна и возмущенно откинулась на спинку кресла. Ульяна Олеговна настойчиво проговорил Барховский у самой двери, когда в нее уже входили Велина и Березина. Упираться и спорить с ним при всех Ульяна не собиралась. Она неохотно поднялась и вышла из отдела, а в спину услышала ехидный смешок Мирославы. какие это у нашей пекарши дела с Барховским?» «Пекарша?» — нахмурилась Ульяна и скосила глаза. «Скалопендра лакшери!» Кирилл ожидал Исаеву у открытой двери своего кабинета. Она напряженно прошла мимо него и стала сбоку у выхода со скрещенными на груди руками. «Что вы застыли? Сядьте!» — велел он и сам прошел за стол. «Я попросила бы вас ограничиться приказным тоном и неуместными шутками в своем окружении», не повышая голоса, ответила Ульяна. «С юмором у вас тоже плохо?» Иронично вскинул бровь тот, будто был сама деликатность. «Тоже? Ах, ты ж самец накрахмаленный!» забурлил внутри Ульяны, Теперь она уверилась, что ее легкомыслие и несдержанность в ту злополучную пятницу станут регулярным поводом для его издевательств, оскорбительных намеков и пошлых шуток. От этого стало противно, но она сама себя поставила в такое положение, и выкарабкиваться тоже придется самой. Ульяна догадывалась, что ее острая реакция только развлекает его, поэтому решила во что бы то ни стало проявить бесстрастность и доказать ему, что он для нее пустое место. А в пятницу она просто развлекалась, а потом забыла, кто он и как его зовут. Больше она не позволит оскорблять себя ни одному беспардонному самцу. «Если у вас ко мне вопросы по работе, я слушаю. У меня нет времени», — мазнув по мужчине равнодушным взглядом, проговорила Ульяна и не сдвинулась с места. «А если нет?» — прищурился тот и вальяжно откинулся на спинку кресла мне это неинтересно», — прямо заявила она, без малейшего вызова в голосе, и спокойно посмотрела ему в глаза. «Полагаю, я свободна?» Кирилл еще секунду помедлил и с усмешкой выдвинул ящик стола, а затем достал какую-то папку. «Вопрос деловой, но не по вашей непосредственной работе. Это вы сделали?» И на столе перед Ульяной оказался бизнес-план Аловых. Она сразу узнала его по названию, но недоуменно нахмурилась и пожала плечами. «Не понимая, что это и какое ко мне имеет отношение». Барховский поднялся и обошел стол. «Чтобы разработать бизнес-план, вы должны были просмотреть все экономические расчеты. Мне нужны исходные, непричесанные сведения». Конечно, она могла бы признаться, что работала с полными выкладками по бизнес-идее Аловых. Но конфиденциальность никто не отменял, как и порядочность, в которых она и заверила Петра, когда тот предупреждал, что не хочет огласки по их с братом идеи, пока не найдутся инвесторы. Ульяна подняла глаза на Барховского и пожала плечами. «Вы обратились не по адресу?» «То есть вы не предоставите мне данные?» без лишних вопросов заключил тот. «Ты глухой?» — повела бровью Ульяна и продолжала молча отрицать свою причастность к этому делу. «Шпионки из вас не выйдет. Может, потому что я дизайнер?» — с усмешкой напомнила она. Тот посверлил ее пристальным взглядом и, возвращаясь в кресло, отчеканил. «Вы свободны». «Не знала, что у нас ввели рабство», — тихо усмехнулась она на его тон и вышла из кабинета. «И зачем ему понадобились расчеты Аловых? Откуда у него их план?» Задалась вопросом Ульяна, открывая чат с Петром. «Как ваш бизнес-план оказался у Барховского?» «Мы отправили его Кирееву, ищем инвесторов». «А ты откуда знаешь?» — отписался Петр. Барховский как-то узнал, что я работала над планом и просил у меня исходные расчеты. Я, разумеется, не призналась, но чувствую себя глупо. «Как он узнал? Ты выдал?» «Нет. Васька встречался с Киреевым. Ну, а тебе никто и не говорил. А зачем ему наши расчеты? Там же еще так сыро все?» Спросил тоже. «Думаешь, не прокатит?» «Ничего не думаю. Но если план оказался у Барховского, может интересуется, насколько выгодно вложиться. Ладно. В общем, я молчу, а вы держите ухо востро». «Спасибо, что сказала». Ульяна вернулась в отдел И тут же ощутила на себе любопытные, а от некоторых и не слишком доброжелательные взгляды. «И что от тебя? Надо было Бараховскому!» — насмешливо спросила Мирослава. Со скрытым интересом вытянула шею и Марина. «Умолял выполнить заказ досрочно для своего знакомого», — шутливо ответила Ульяна. «А ты?» — Ульяна вопросительно взглянула на Мирославу и пожала плечами. «Я была непреклонна. У меня график». По выражению лица Березиной ответ ее не удовлетворил, и, фыркая себе под нос, та продолжила стучать по клавиатуре. Ульяна села за стол и, взяв карандаш, тут же набросала эскиз, совершенно не похожий на предыдущий. Сравнив два проекта, довольно кивнула себе, сфотографировала и выслала клиентам. Мгновенно получив одобрение, принялась за графику.